Я бы предпочел сам подвергнуться кесареву сечению, лишь бы не видеть этот кошмар. Впрочем, в этом что-то есть. Знаешь, Аманда, я думаю посоветовать Полу бросить свои сладенькие костюмные ленты и переключиться на фильмы ужасов. Представляешь, какое сильное впечатление может произвести на зрителей подобная операция? Аманда фыркнула. «Нет, Джек положительно был неисправим». Он готов был шутить даже в аду. Первая лекция оказалась для них и последней. Джек заявил, что больше ни за что не пойдет на эти идиотские курсы. Аманда тоже не особенно стремилась к естественным родам без обезболивания. Она попробовала, что это значит, когда рожала Луизу, и впечатлений ей хватило на всю жизнь. В последние недели беременности Аманда чувствовала себя на удивление прекрасно, однако, несмотря на это, она уже порядком устала от ожидания. Все прелести беременности она сносила мужественно, но подсознательно хотела скорейшего освобождения. Когда она была на восьмом месяце, они с Джеком отправились в кино, пообедали в китайском ресторанчике, а вечером, когда жара немного спала, долго гуляли по берегу океана. Ходить по песку Аманде было трудно, слишком она стала неповоротливой и тяжелой, но прогулка все же доставила ей удовольствие. Главное, Джек был рядом, а ничего другого ей не было надо. Они сидели на веранде его коттеджа в Малибу, пили чай со льдом и любовались закатом, когда раздался телефонный звонок. Это был Пол. Он поинтересовался здоровьем Аманды, а потом неожиданно попросил разрешения приехать вместе с Джен. Джек ответил согласием, но, вешая трубку, покачал головой. — По-моему, парень здорово нервничает, — задумчиво проговорил он. — Хотел бы я знать, в чем тут дело. — Что-нибудь случилось? — обеспокоенно спросила Аманда. — Вроде бы нет, — ответил Джек. — Может, они беспокоятся из-за ребенка? «А что из-за него беспокоиться? покачала головой Аманда. «Я-то вот не беспокоюсь». Она и вправду почти не переживала. На протяжении последних месяцев ее не покидало хорошее настроение и необъяснимая уверенность в благополучном разрешении от бремени. «Единственное, что меня действительно волнует», — добавила она с улыбкой, — «так это то, что я стала слишком толстой». Если так пойдет и дальше, кончится тем, что я не пройду в двери приемного отделения, и тогда мне придется рожать на пороге больницы. — С мальчишками всегда так, — ответил Джек. Пол тоже был очень крупным, хотя, конечно, не таким. Я помню, Барбару так разнесло, что она не влезала ни в одно платье и ходила в моих рубашках, которые, впрочем, тоже не застегивались. Должно быть, из-за этого она меня полгода поедом ела. Характер у нее всегда был не сахар, но на время беременности она превращалась в настоящую мигеру. Зато она подарила тебе двух отличных детей, напомнила ему Аманда. Надо быть справедливым, Джек. Джек картинно закатил глаза. Справедливым? Говоря по справедливости, у Барбары всегда был несносный характер, так что беременность здесь ни при чем. Поэтому-то мы и расстались. Джен и Пол. Приехали около восьми вечера. Джек уже смешал коктейли, и Аманда, любуясь закатом, думала о том, не пойти ли им всем искупаться. «Как малыш?» — спросила Джен с беспокойством, глядя на мать. У нее был такой большой живот, что Джен это даже пугало. Но Аманда, похоже, совсем не обращала внимания на свою фигуру. Лицо у нее было спокойным, умиротворенным, а на губах то и дело появлялась мечтательная улыбка. «Все отлично, дорогая. Полагаю, он ждет, не дождется, когда сможет увидеть тебя». И Аманда отпила большой глоток грейпфрутового сока из бокала, который принес ей Джек. Период яблочной диеты благополучно закончился, и теперь Аманда налегала на кальций и витамины. Джек пил скотч со льдом. Джен и Полу он принес по бокалу фруктового пунша, но они к ним даже не притронулись». И Аманда удивленно подумала о том, что же так взволновало ее дочь и зятя. «Что-нибудь случилось?» — напрямик спросил Джек, который тоже заметил, что дети держатся как-то скованно. Но Джен и Пол переглянулись и дружно покачали головами, что сразу сделало их похожими,